Михаил. Эпиграф. Так устроены некоторые люди, что, спасаясь от одиночества в браке, они становятся еще более одинокими. Юки Явахада. Ты совсем спятил? Куда ты смеешь уходить в праздники? Какая еще работа? Голос Анжелы срывался на виск, больно резал слух. Ангел, Но ведь это важно. «Кому? Тебе?» «И тебе, я надеюсь, тоже», — стараясь быть мягким, проговорил Михаил, взяв ее за руку. Анжела вырвалась и отскочила к окну. «Я вынуждена сидеть дома одна. Если хочешь знать, так я не стану больше делать этого. Мне надоело. Ты ни на что не годен. Ни на что!» Михаил почувствовал, что начинает терять терпение. Ещё немного, ещё пара каких-то обидных слов, и он не выдержит. Неужели она этого не видит, не понимает? Вот Ольга, та чувствовала момент, когда Михаилу переставал нравиться разговор и мгновенно меняла тему, на Анжела словно нарочно заводила его ещё сильнее, обвиняя во всех грехах. — Я живу с тобой из жалости. Ты никому больше не нужен. Посмотри на себя. И в постели ты ничтожен. Понятно? Я устала врать и притворяться. Устала. Устала! Она топала ногами в красных домашних тапочках, и ее рассыпавшиеся по плечам медно-рыжие волосы метались по сторонам, как пламя. «Ангел, умоляю, остановись!» Пролепетал шокированный Михаил, даже не вполне еще осознавая то, что услышал «Ведь у нас все хорошо, зачем ты?» Он тоскливо бродил, заметавшийся по квартире, как фурия, Анжелой, и уговаривал, обещал, что-то умолял. Она же, казалось, не слышала его, и даже это равнодушие казалось Михаилу прекрасным. Девушка была красива, И именно эта визуальная красота, броская, эффектная внешность, застила глаза Михаилу и заставляла не замечать того, что на самом деле у Анжелы внутри. Вот она замерла на секунду окна, и на фоне изумрудно-зеленой органзы штор, ее медно-рыжая блестящая грива на какой-то момент стала настоящим факелом. Как же так? «Ты прекрасна!» — думал Михаил, любуясь этим зрелищем. «Ты — настоящее совершенство!» «Я устала от тебя! Устала! Я ухожу! Понял? У-ха-джу!» Анжела сорвалась с места и побежала в спальню. Михаил услышал, как там грохнулся об пол чемодан, ударились в стены створки шифонера — Значит, она начала скидывать вещи. Такое уже происходило пару раз, и Михаилу с помощью денег и подарков удавалось все вернуть на свои привычные места. Но сегодня он вдруг почувствовал, как внутри со звоном разбилось что-то, как будто убавший чемодан раздавил вазу. Михаил словно очнулся от страшного сна, в котором он был рабом. красивый но пустой и холодной королевы, видевшей в нем только неиссякаемый денежный источник и не дававшей ему ни капли любви или даже простого участия. И стало вдруг ясно и легко, и, главное, пришло осознание того, что он должен сейчас сделать.